151. -е. О происхождении религии. Метафизическая потребность отнюдь не является источником происхождения религии, как это утверждает Шопенгауэр. Она всего-навсего небольшой отросток на древе этих религий. Господство религиозных мыслей сделало привычным представление об ином, заднем, нижнем, верхнем мире Уничтожение религиозных иллюзий рождает чувство тревожной пустоты и тяжелой утраты. Из этого чувства снова пробивается к свету иной мир. Но теперь уже метафизический, а не религиозный. Но то, что в незапамятные времена заставило допустить существование иного мира, не было ни страстным желанием, ни потребностью, а заблуждением в толковании некоторых природных процессов. Простериность интеллекта. 152. Величайшие изменения. Освещение и краски всех вещей изменились. Мы не вполне понимаем теперь, как древний человек воспринимал самые обыденные и простые явления, например, день и бодрствование. Ведь из-за того, что древние верили в сны, Сама жизнь представала в ином свете, и точно так же вся жизнь, на которую падают отсветы смерти и ее значения. Наша смерть — это совсем другая смерть. Все переживания светились иначе, ибо излучали сияние Бога. Иными были и все решения, все мысли о далеком будущем, ибо тогда были оракулы, тайные знамения и вера в предсказания». Истину тоже воспринимали иначе, ибо в те времена и безумец мог считаться ее глашатаем, что вызывает у нас содрогание и смех. Всякая несправедливость действовала на чувство иначе, ибо страшились Божьей кары, а не только судебного наказания и позора. Сколько радости тогда было в мире в те времена, когда верили в черта и искусителя! Сколько страсти, когда повсюду тебя подстерегают демоны! Сколько философии, когда сомнение считалось страшнейшим прегрешением, воспринимавшимся как дерзкое презрение к вечной любви, как недоверие ко всему тому, что было хорошего, возвышенного, чистого и милосердного в этом мире. Мы раскрасили все вещи по-новому. Мы все еще красим и красим. Но разве под силу нам тягаться со всем великолепием красок того древнего мастера? Я имею в виду древнее человечество. 153. Хомо поэта. Я тот, который собственноручно создавал эту трагедию трагедий, и вот теперь она готова. Я, который связал узлом морали сначала нити бытия, и затянул так крепко, что развязать их под силу будет только какому-нибудь Богу. Ведь этого требует Гораций, я, который собственноручно погубил в четвертом акте всех богов из соображений морали. Что же теперь выйдет из пятого акта? Откуда же мне взять трагическую развязку? Может быть, стоит подумать о космической развязке? 154. -е. Различные опасности жизни. Вам вовсе неизвестно, что вам еще предстоит пережить. Вы, как хмельные идете, запинаясь по жизни, и время от времени падаете с лестницы. Счастье, что вы пьяны, и потому почти все члены остаются в целости и сохранности. Ваши мускулы утратили всякую пругость, а голова слишком затуманена, так что каменная лестница кажется вам не такой уж и жесткой, как это кажется другим. Жизнь для нас гораздо большая опасность. Мы из стекла, и горе, если мы столкнемся, и все пропало, если мы упадем.